Глава двадцать шестая. Тартахенская армия. «Кто ты такой?» — Часовой наставил на Рейнарда Пику. Хена уж забыла, когда слышала от кого-то постороннего тартахенскую речь. Почти готова была броситься часовому на шею и расцеловать, и плевать, что там он о ней думает. Рейнарда серьезен. «Кто он?» «Правда, сейчас выглядело бы дико». «Нара Мартинес». Я... У нас был дом к востоку отсюда, под Эрхой, виноградники, но сейчас ничего не осталось. Он урал очень убедительно, чуть разведя руки в стороны, показывая, что точно не собирается нападать. «Вам не нужны солдаты? Я хочу отомстить за своих». И плохо задавленная ярость в голосе. Тоже убедительно. Пусть он и не был сыном фермера, но отомстить действительно хотел, теперь это почти личное. Хена пыталась отговорить, всю дорогу пыталась, но он же упрямый. Дорога до своих заняла больше недели. Они обходили китхарцев, прятались. Поначалу Рейнард рвался посмотреть на китхарскую армию вблизи, подкрасться незаметно, но вовремя одумался. — Там маг, — сказал он, — куда более опытный и сильный, чем я. У него повсюду сигнальные нити. Если мы подойдем, он меня почует. А этого им точно не надо сейчас добраться до своих, а потом уже лезть в бой. Хена бы его сначала до тельминара довела, сдала бы на руки королю и лорду Гольярда, а дальше — не её забота, но только отлично понимала, что уйти в сторону уже не сможет, и, наверное, где-то в душе боялась, что всё закончится, что Рейнарда вернётся к своей прежней жизни, она к своей, и больше ничего не будет. Нет, если бы он не настаивал так отчаянно, Она бы его довела, силой бы дотащила, и пусть закончится. Чем дольше тянешь, тем больнее. Она и так привязалась слишком сильно, но Рейнардо хотел крови прямо сейчас. Ему очень надо. Он рыцарь, в конце концов, он обязан сражаться. Хоть раз в жизни он обязан сражаться как рыцарь, как мужчина. Между прочим, они занимались с оружием каждое утро все это время. Рейнардо отлично держал удар — У него отличная техника, его ведь учили, ему только не хватало опыта. Но теперь он этот опыт стремительно набирал и хотел еще. Никаких иллюзий у него не было. Драться за свою жизнь приходилось, отлично понимал. Хена пыталась объяснить, что он принц, а принцы вот так в битвы не бросаются. Рейнардо послал ее к шушакам. — Я не король и не наследник. Так кому какое дело, что со мной будет? Меня уже давно списали со счетов. Скорее всего, считают мёртвым. Я хочу сражаться. Этим тварям здесь не место. И точка. Хена видела, что после той деревни много многое изменилось для него. Понимала отлично. Но втайне надеялась, что в Тартахинском лагере они встретят какого-нибудь лорда, который встречался с принцем, и может узнать. И тогда Рейнарда не пустят в бой. Или пустят, но не так. Хотя Рейнарда сейчас родная мать не узнала бы. Хене казалось даже, он специально не брил бороду, чтобы узнать наверняка не могли. Не мальчик, серьёзный бородатый мужик. Даже хмурая складка между бровей наметилась, хотя, наверное, была и раньше, просто не бросалась в глаза. «Нужны ли солдаты? Драться хочешь?» Часовой окинул его пристальным взглядом. «Поздновато спохватился. А чё, сам на китхарца похож?» «У меня бабка была китхарка. Так вышло». Часовой кивнул. Чем ближе к Джайме, сюда, на восток, тем больше смешанных браков, этим здесь никого не удивишь. — А девка чё? — Любовница, — буркнула Хена. Их отвели к сэру Педро Моретти, мелкому барону с приграничных земель, который занимался новобранцами и дезертирами. Пока их вели, Хена видела штандарты лорда Таргероса в центре лагеря, и это радовало. Таргеросу она знала, под его знаменами воевать не приходилось, но видела его войска, видела, как он ведёт бой. Вряд ли лорд помнит ее, хотя женщины в армии всегда приметны. Но есть надежда, что лорд знает принца. Конечно, всяких оборванцев к лорду сразу не поведут. У лорда есть дела поважнее, а говорить с ходу кто он, Рейнарда не хотел. Очень просил мне говорить. «Таргероса тебя знает?» — тихо спросила она. Рейнарда глянул на нее, на гербы на штандартах, пожал плечами. «Сложно сказать». Он меня видел, конечно, но лично мы не встречались, не говорили никогда. Может, узнает, может, нет. А тебя? Лично не говорили, — Хена фыркнула. Сэра Моретти Хена не знала тоже. Ещё пока ждали сэра у шатра, пока слушали ругань, какого шушака мешают господину отдыхать. У него был сложный день, вся жизнь у господина дерьмо, а ему ещё и отдохнуть спокойно не дают. Поняли, что хорошего ожидать не стоит впрочем, это было ясно уже и так. В лагере очень тихо, только где-то горланили песни, где-то дрались, мрачно и зло. Так бывает, когда у солдат почти не осталось надежды. Они отступали. Судя по всему, их разбили уже не раз, после Туэнского леса, после Эрхи, после всего, чего насмотрелись тут. Когда их впустили, сэр Моретти оказался здоров, как боров и пьян, как свинья. Какого шушака, — Мать вашу, вам здесь надо! — поинтересовался он, отхлебнув из кружки, прочистив горло. — Я хочу сражаться, — сказал Рейнардо. — Отомстить за свою землю, свою семью. — Да! — Мореттик качнулся сделал шаг ближе и качнулся снова. — А не поздновато ли ты спохватился, мальчик? Тут у нас можно только сдохнуть! — оцалютовал кружкой и хлебнул еще. — Пошел вон! — Разве вам не нужны солдаты? прямо сказал Рейнарда. — Разве вы не хотите убить китхарцев? Марэд искривился. — Они и так уже все мертвы, мать их в задницу! И громко рыгнул. — Ты же видел? — Видел, да? Они мертвы, но все равно прут на тебя, и их не остановить, рубишь их, а они все равно прут. Его передернуло от воспоминаний неподдельный ужас в глазах осушил кружку качнулся налить себе еще но только выругался как бы там ни было Хена, оборона отлично понимала он оказался не готов никто не готов никому из них еще не доводилось сражаться с мертвыми их можно остановить сказал ренардо да маретти шагнул ближе и еще нависая теперь над ренардо дышаем ему в лицо кислым перегаром и как магией сказал ренардо магией заревел Моретти. Схватил Рейнарда за грудки, поднял, тряхнул, что и силы, а силы ему не занимать. — Да ты хренов маг, что ли? Или ты китхарский шпион? Шпион, мать твою! Да я с тебя сейчас шкуру сдеру! Ты мне всё расскажешь! Эй! Взять его! Живо! Хена и опомниться не успела, как на них налетели, скрутили руки. Она попыталась было дёрнуться, даже выхватить оружие, но не драться же со своими. Не успела сообразить, как поступить правильно, а Рейнарда уже дали в зубы, разбив губу, потому что он тоже решил сопротивляться. Его скрутили и носом в землю прижали. — Шушак, задери! И что? Признаваться сейчас? — Подождите! Нет! — закричала она. — Не трогайте его! — Заткнись, Хена! — зашипел был Рейнарда, но ему врезали сапогом по ребрам. — А почему это его не трогать? Моретти заинтересовался, оглянулся на Хену, едва не впервые обратив внимание на неё. Подошёл ближе. «Что ты хотела сказать?» «Эй!» — крикнул своим. «Парня, тащите! Привяжите к столбу! Мы с ним потом поговорим! А девчонку мне оставьте, мы с ней... Хм, поговорим сейчас!» Он мерзко ухмыльнулся, потянул свои лапы пощупать Хене грудь. «Мне такие нравятся!» Вот тут Рейнардо, видимо, не стерпел и шарахнул. Со всей дури. Так, что даже Хену накрыла. Аж кровь из носа полилась. Оглушила так, что какое-то время Хена не могла даже дышать. Воздух выбила из легких. Горло свело спазмом. Не вздохнуть. Потом чуть отпустила, но в глазах все равно темно. Извенит в ушах так, что она не слышала ничего. Где-то сквозь эту пелену видела, как Ренардо смог вырваться. Отпихнуть людей, держащих его. Подскочить к Моретти, резать ему в морду. Выхватить меч и прижать барону к горлу. Хена видела, как Рейнарда что-то кричит, но не могла понять слов. Все как-то сливалось и ускользало, словно в туман. Видела, как в шатер начали сбегаться люди. Рейнарда держал Моретти, грозя его убить. Что-то кричал, что-то объяснить пытался. Люди столпились, но не решались подойти. Те, что держали его раньше, осторожно отползали в сторону. Хена качнула. Она тряхнула головой. «Нет, он уехал!» — говорил человеку дверей, выпучив от страха глаза. Хена все же смогла разобрать. — Не знаю, когда вернется. — Тогда зовите того, кто может что-то решать, — потребовал Рейнардо. Они переглянулись, сомневаясь, стоит отвечать или нет. — Лорд Альтара Суэнтон, — сказали ему, — он главный. — Зовите, — согласился Ренардо. Ждать пришлось недолго. Этот Суэнтон, кажется, уже успел добежать сам, на звук шарахнуло наверняка по всему лагерю, хотя действительно ударило только по тем, кто рядом, но слышно далеко. Альтара Суинтон — двоюродный брат герцога Торигроса по матери. Он явился в сопровождении рыцарей, невысокий, худой и трезвый, как стеклышко, ясные голубые глаза, холодные, злой. Лорду не нравилось, когда в его лагере устраивают такое. Все это время Моретти так и норовил упасть, и только клинок у горла кое-как держал его. «Что здесь происходит?» — потребовал лорд Суинтон. «Мы не собирались драться», — сказал Рейнарда. «Они напали на нас первыми. Я хотел узнать, лишь не нужны ли вам солдаты, сражаться с Китхаром, и решил показать, на что ты способен». «Я маг», — сказал Рейнарда. «И у меня с Китхаром свои счеты». «Ты сам китхарец? Отпусти, Маретти, и давай без глупостей». «У меня тоже кое-что есть». Похлопал небольшой медальон на груди. Ренардо кивнул, отпустил, и Моретти упал на колени, осторожно пополз в сторону. «Никитхарец, тартахенец», — сказал Ренардо. «У вас защитный амулет, он прикроет, но ничем ответить не сможет. Мощный, мне, скорее всего, не пробить. А больше ничего при себе нет. Но вы сами, пожалуй, драться умеете лучше, чем я, так что и без магии справитесь». Перевел дыхание, облизал губы. Я пришел, потому что хотел сражаться вместе с вами. С нами? У Суэнтона чуть дрогнула губа, презрительно. Рейнард дожжал зубы. Почему я должен верить тебе? Поинтересовался Суэнтон. Ты проник в мой лагерь, напал на моих людей. Может быть, Моретти прав, ты пришел убить Торегроссу. Лорд Торегросса знает меня, сказал Рейнарда. Знает? Он не говорил о тебе. Мы встречались около года назад в Тальминаре, во дворце. Лорд Торегроса приезжал обсудить дела в гварте с королем, и я тоже был там. — Ты тоже? Обсуждал? — Рейнардо втянул носом воздух. — Я был там. Вероятно, лорд Торегроса меня помнит. — Вероятно? — в голосе Суентона сарказм. — Так почему я должен верить тебе? Рейнардо покачал головой. — Не должен. Вот сейчас он снова упрётся, и что делать? — Ваш маретти полез лапать меня, — громко сказала Хена, прежде чем Рейнардо успел остановить. — Нас привели сюда, а потом он, — кивнула на Моретти, — начал кричать, что мы шпионы. Велел схватить нас, а потом полез меня лапать. И Рейнардо... — Суэнтон усмехнулся. Очевидно, он хорошо представлял, как это могло быть. — Сэр Педро, это правда? — Моретти кое-как сел. «Они шпионы! Я и сейчас уверен!» Он икнул. «Я не лапал! Я хотел, ну, допросить!» «Угу», — согласился Суэнтон, потер подбородок. «Рейнарда, значит?» «А ты?» — спросил он Хену. «Как тебя зовут?» «Хена Альварес», — быстро ответила она. «О том, что ей надо скрывать свое имя, никто не говорил». «Тоже маг?» «Наемница». «Наемница? Так ты работаешь на него или с ним спишь?» Суэнтон усмехнулся, а Рейнарда отчетливо заскрипел зубами. «Хене стоило бы помолчать?» «Ты тоже знаешь лорда Торегросу?» Хена покачала головой. «Я служила под командованием лорда Антера», — сказала она, «и лорда Торегросу видела под Айхой. Но не думаю, что он мог запомнить меня». Суэнтон хотел что-то сказать, но вдруг нахмурился, глядя на нее, так, словно ему в голову пришла неожиданная мысль. «Так значит, вы избежали из Китхара?» «Оба», — сказал он. Хена растерянно глянула на Рейнарда. Тот на мгновение зажмурился. Вздохнул. «Лорд Суэнтон», — сказал тихо. «Мы могли бы поговорить наедине».